Глава 36. Наюк по главной улице пробирался через толпу карлик. Внезапно он остановился. Плёнка была проявлена, и сознание наконец получило возможность просмотреть отснятые кадры. Карлик замычал, развернулся и через лес ног заковылял разыскивать хозяина. Он скоро нашёл его и заставил пригнуться низко-низко. Мистер Дарк внимательно выслушал сообщение и бросился бежать, даже не оглянувшись на оставшегося позади удачливого старателя. Возле индейца чероки, человек в картинках пал на колени и вцепившись в прути стальной решётки, попытался разглядеть дно ямы. Там открылись ему обрывки старых газет, фантики от леденцов, окурки и розовая полоска жевательной резинки, совершенно целая. Мистер Дарк испустил короткий яростный вóпль. Что-нибудь потеряли, сэр? поинтересовался из-за стойки мистер Тэтли. Человек в картинках всё ещё не отпускай решётку, утвердительно кивнул. Не беда, успокоил его мистер Тэтли. Раз в месяц я обязательно провожу инспекцию. Сколько у вас там? Четвертак, полдоллара. Банк. Человек в картинках вздрогнул и посмотрел наверх. В окошечке кассы, высоко в небесах, выскочил маленький огненно-красный флажок. Не продаётся.